Рэйчел, сейчас, понедельник, 22 ноября, наши дни. Время перевалило за полночь, и я нахожусь в больнице Твин Фоллс. Когда привезли Мэдди, она была без сознания. Сейчас с ней работают врачи скорой помощи. Девочки на попечении у других докторов. Они живы, но я еще не знаю, насколько тяжелые травмы они получили. Я испугана и расхаживаю взад вперёд, нервно потирая руки. Грейнджер со мной, но я не могу смотреть на него, не могу видеть его лицо. Один из соседей, который помогал спасти Мэдди и девочек, сидит в прихожей. Это отец, наряжавший рождественскую ёлку, когда я приехала к Мэдди и Дарану, а его маленький ребёнок наблюдал за нами с парадного крыльца. Он рискнул жизнью ради спасения моей дочери и моих внучек. Его жена и ребёнок могли остаться без кормильца. Это тяжело давит на меня. После убийства Лиины круги по воде разошлись очень широко. Когда началась эта история? Я знаю, что она ещё не закончилась. Вы в порядке? спрашивает сосед Мэдди. Я закусываю губу и киваю. Не знаю, как отблагодарить вас. Большую часть работы сделала Мэдди, а то, что они остались живы, лучше любой благодарности. Соседы и его друг, который пришёл в гости вчера вечером, почувствовали запах дыма. Они вышли на улицу, увидели огонь и побежали на задний двор дома Мэдди. Она смогла разбить заднее окно и протолкнула своих девочек через битое стекло. Мужчины унесли девочек подальше от дома, пока огонь бушевал в парадной части. Но Медди по-прежнему находилась внутри. Когда она боролась за спасение жизни детей, упавшая балка ударила её по голове, и она потеряла сознание. Мужчины взломали движую стеклянную дверь, проникли в дом и умудрились найти её в кромешном дыму. Они отнесли её и девочек в сырой овраг за домом незадолго до мощного взрыва. Им пришлось скрываться во враге, пока пожар не начал затихать, и спасательная группа с носилками не подоспела на помощь. Дарен так и не вышел из дома. "Почему вы не идёте домой?" спрашиваю я соседа. "Родные, наверное, уже заждались вас. Мне нужно знать, что с Мэдди и девочками всё будет в порядке. То есть по-настоящему. Просто я должен быть уверен." Врач идёт к нам по коридору. Мы застываем и смотрим на него, и я пытаюсь истолковать выражение его лица, но у меня ничего не получается. Мне трудно дышать, не то что думать. Он обращается ко мне. Вырачил Харт. Я, да, я мать Мэдди и бабушка. Я с ними всё будет хорошо. Дети физически в полном порядке. Несколько порезов и садин, незначительные ожоги. какие какие проблемы с дыханием из-за нахождения в дыму, но это скоро пройдёт. У меня подгибаются колени, и я немного шатаюсь, но прихожу в себя. А моя дочь он ласково улыбается. С ней тоже всё будет хорошо. Она получила сотрясение мозга от удара по голове, но мы зашили рваную рану на лбу, вправили сломанную руку и наложили гипс. Мы будем внимательно наблюдать за её состоянием следующие 24 часа и потом ещё несколько дней. Он делает паузу и окидывает взглядом Гренджера. Ей им очень повезло. Вы оба можете пройти внутрь и посмотреть на них. Сосед тяжело опускается на пластиковый стул и закрывает лицо ладонями. Он плачет от облегчения. Я сейчас подойду, говорю я и подхожу к соседу. Сажусь рядом с ним и кладу руку ему на плечо. Спасибо. Спасибо вам. Моя семья в неоплатном долгу перед вами. Слава богу. Я Он судорожно всхлипывает. Вы вошли в горящий дом, подвергли вашу жизнь опасности. Ваша жена и ребёнок могли потерять любимого человека, если бы с вами случилось что-то плохое. Эти чудесные малышки, Лили и Дези, и медики, которые спасали их. Я нам не хотелось входить туда, но мы просто действовали, даже не думали. Мне нужно было услышать от врача, что с ними всё в порядке, что я сумел помочь им. Хотите пойти и посмотреть на них, спрашиваю я. Нет, нет, теперь всё хорошо. Мне пора вернуться к жене и дочери. Грейнджер отвезёт вас, говорю я. Рейнджер сверкает глазами на меня. Я делаю вдох и смотрю ему в глаза впервые с тех пор, как мы сели в мой автомобиль перед Воронгим насестом. Мне нужно быть одной, когда я увижу Мэдди и девочек. Я не хочу, чтобы ты ходил туда. Он стискивает зубы и болезненно морщится. Его глаза блестят, как будто он находится на грани слёз. Мы все совершаем ошибки, Рейч. Мы все хотели защитить наших детей. Ты повторил бы эти слова, если бы Медди, Лили и Дейзи сгорели заживо вместе с Дараном? А как насчёт Дарана? Мы его зятя. Сколько жизней нужно принести в жертву из-за одного подлого поступка четверть века назад? Он смотрит на меня, и в этот момент в окружении больничных запахов и дымной вони от нашей одежды, мы понимаем одну вещь. Между нами всё кончено. Так должно быть. Я не смогу простить его за то, что он сделал. Точно не знаю, какую роль я сама сыграла во всём этом и до какой степени, но, возможно, я тоже никогда не прощу себя. Сначала медсестра отводит меня к девочкам. Я вхожу в комнату и вижу две кроватки, две пары испуганных глаз. И им дали лёгкое успокоительное. Тихо говорит медсестра: "Лилли, Дейзи, пришла ваша бабушка". "Бабушка!" говорит Дейзи. "А где наша мамочка? Где папа?" Моё сердце не выдерживает, и по щекам текут слёзы. Я сажусь на кровать, беру Дейзи на руки и беру Лилли за руку. "С мамой всё будет хорошо", говорю я сквозь слёзы. "Она скоро поправится". В небе за больничными окнами занимается бледный рассвет, когда веки Медди вздрагивают, и она постепенно приходит в себя. Я сижу в большом кресле рядом с её кроватью с обеими девочками на коленях. В конце концов, они заснули в моих объятиях. У меня затекли ноги, но я боюсь пошевелиться, чтобы не потревожить их. Ночью пришли полицейские. Ве сообщили мне, что тело Дарино было обнаружено в запертой гостиной в передней части дома. Было ясно, что Джонни действительно пытался взломать дверь, но не смог пробиться к своему другу. Полицейские хотят поговорить с Медди, когда она проснётся. По их словам, доказательства поджога не вызывали сомнений. В доме было обнаружено несколько очагов возгорания, которые сработали в быстрой последовательности. с коротким интервалом. Судя по всему, Медди с девочками оказалась запертой в её кабинете, а Даран заперся в гостиной. Рядом с ним была найдена пустая канистра из-под бензина. Полицейские предполагали, что, судя по всему, он облился бензином перед тем, как устроить пожар в гостиной. Они скоро вернутся. Надеюсь, до этого я успею поговорить с Майди. Я очень аккуратно высвобождаюсь из-под спящих детей, укутываю их в одеяло и отношу на кровать. Потом беру свою дочь за руку. Мэтс, милая. Она моргает. Ее взгляд медленно фокусируется на мне, и она внезапно пытается сесть. «Мои девочки. С ними все в порядке. Смотри, они крепко спят, им дали слабое снотворное». Она поворачивает голову на подушке и кривится от боли. Под её глазом наливается фиолетовый синяк. Повязка над глазом скрывает швы. Она пытается пошевелить рукой, но потом осознаёт, что закована в гипс. Тогда она осторожно прикасается к албуз здоровой рукой. "С тобой всё тоже будет в порядке", тихо говорю я. Сломанная рука, сотрясение мозга и несколько швов на голове. Но ты сумела вывести девочек, а потом тебе на голову упала балка. Твой сосед и его друг смогли попасть в дом и вынести тебя. Она выглядит растерянной, как будто пытается что-то вспомнить, потом широко распахивает глаза, где плещется паника. «Даррен!» — она закашливается и снова кривится от боли. «Мне очень жаль, Мэтс. Он не выжил». Она закрывает глаза и откидывает голову на подушку. Из-под её ресниц текут слёзы. Скоро вернутся полицейские, они будут спрашивать тебя, что произошло. Она открывает глаза, несколько секунд молчит, потом облизывает губы и говорит: "Я хочу поговорить с тобой, но я не хочу, чтобы Лили и Дейзи слышали это". Я кивает. пойду найду медсестру, чтобы кто-то перенёс их в детскую палату и присмотрел за ними. После того, как девочек переносят в другую палату, я пододвигаю кресло ближе к кровати, сажусь и беру здоровую руку Медди. Через несколько минут она лежит в молчании с закрытыми глазами и позволяет мне прикасаться к ней. Мои глаза наполняются слезами, И я стараюсь продлить это мгновение, потому что всё может измениться в любой момент. Она снова пытается облизнуть губы. Он всё устроил, мама. Даран начал пожар. Мама, у меня сжимается сердце. Я уже долго не слышала этого слова из уст моей дочери. Теперь оно вдруг ломает мою защитную броню. Я с трудом сдерживаюсь и хлюпаю носом. Почему? Из-за того, что они с Бет сделали с Линой. Я не понимаю. Медди судорожно вздыхает и снова закрывает глаза. Когда она подаёт голос, кажется, будто он звучит издалека. Я всегда думала, что это моя вина. Наша вина общая. Но я не знала. Никто из нас не знал, что Даррен и Бет вернулись обратно. Они вернулись чтобы завершить дело. Меня обдаёт леденящим холодом, но я ничего не говорю. Я боюсь того, что будет потом. Мы с другими девочками, она открывает глаза, в которых стоят слёзы, её голос дрожит. Мы загнали её в угол, Лину, той ночью под мостом дьявола. Мы школьницы И мы избили её